Другая девочка. Драгоценные и хрупкие вещи требуют особого обращения. Боже, что мы с тобой сделали? Депешмот, Прэшес. Глава первая. Она родилась 8 ноября 1992 года. Один из последних младенцев, который появился на свет в родильном отделении больницы Эстерюда.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 Он провёл пальцами по влажной детской головке. «Всё прошло нормально?» — спросил он жену, зная, чего от него ждут. «Да, но пару швов наложить придётся». Кивнув, Йорн посмотрел в окно. Снаружи уже почти совсем стемнело, крупные хлопья мокрого снега липли к стеклу. Ну вот, он — отец троих детей. Два мальчика —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 «Да, наверное, он доволен. Ощущает облегчение, конечно. Всё, отстрелялись». «Значит, Тереза, верно?» — спросил он. «Да, Тереза», — кивнула жена. «Они ещё давно решили, если будет мальчик, назовут Томасом, а девочку — Терезой. Хорошие имена, добротные. Арвид, Улов и Тереза».